Если бы кто узнал, что его обули, как лоха, то живы бы потеснили отовсюду. А перед смертью он кому-то про это рассказал, терять-то ему было нечего. И вот Мая говорит, как дошли до нее слухи, так удесятерила она бдительность. Кое-кого поспрашивала... Кое-на-кого нажала посильнее. В общем, выяснилось, что по этому делу наняли известного киллера для того, чтобы убить всех, кто причастен к делу Чурлениса. «А зачем?» — говорю. «Столько лет прошло. Уж многие вообще умерли». «То есть поначалу-то я вообще не поверил, просто дико как-то звучало. Она так посмотрела на меня и говорит очень серьезно. «Не знаю, Коля, сама в толк не возьму». А Коля она меня называла Дай Бог память лет сорок назад. Так что, как услышал я свое имя, так сразу понял, что дело серьезное. И договорились мы с ней, что я найму совершенно постороннего человека, чтобы список у Киллера выкрасть. Майер разузнала, что остановился он в отеле Империал под именем Вишневского. А мне клиент один рассказал, что есть такой в городе Леня Маркис, который может деликатное поручение выполнить. Но только к нему особый подход нужен. Без рекомендации он и говорить не станет. Ну, тут как раз адвокат Левако ко мне приезжает с кошкой. Серьгу она проглотила. А у него из мобильника ваш номер и вытащил. «Ну, остальное вы знаете». Щеглов повесил голову. «Вроде бы с виду полный тюфяк, а что там может?» — подумал Леня. «Я только узнать хотел, есть ли я в этом списке». «Вот врать не надо», — заговорил Маркиз. «Чужим именем называться не надо, машину на прокат брать не надо. Рассказали бы все честно». Сколько времени всем сэкономили бы? Глядишь, и люди остались бы живы. Хоть кто-то. Да если бы я все честно рассказал, вы бы от меня прочь побежали, роняя тапочки. Щеглов поднял голову и посмотрел на Маркиза в упор. Вы бы сказали, что что по мокрому делу ты не работаешь, — встряла тут Лола. Леня, в данном случае Николай Романович прав. Леня гневно посмотрел на нее и хотел уже рявкнуть, чтобы вообще молчала. Но их невмон Кузя показал мелкие зубки и зашипел негодующе, и шерсть у него на спине встала дыбом. — Животные мне не нервируйте, — приказал Щеглов, — и вообще я все рассказал, больше ничего не знаю, так что не смею задерживать. — Я бы советовал вам, — сухо сказал маркиз, уходя. «Посидеть пару дней дома. Никому не открывайте и не отвечайте на телефонные звонки. Через два дня я с вами свяжусь». «Николай Романович», — забеспокоилась Лола. «А еда у вас есть? Все-таки два дня». «Ничего, продержусь». Щеглов благодарно улыбнулся. На маркиза он даже не взглянул. «С чего тебе вздумалось кокетничать с этим ветеринаром?» — недовольно спросил Леня в машине. — А ты что к нему привязался? — окрысилась Лола. — Видел же, что человек едва держится. Так обязательно тебе нужно лежачего пнуть. Он меня обманул. — Да подумаешь, ничего тебе не сделалось. Это я рисковала жизнью там, в отеле. Не думала, что ты такой злопамятный. И вообще хватит об этом. Вот что ты сейчас собираешься делать? — Нужно с Мажухиным поговорить, если он себя пришел. Время! Ох, время дорого!» Леня в десятый, наверное, раз набрал номер справочной службы больницы и проговорил умоляющим голосом. «Девушка, милая! Как мой дядя!» «Не пришел еще в сознание?» «Фамилия!» — проскрежетал в трубке раздраженный голос. «Дядина? Ну, не моя же!» «Мажухин!» «Валерий Петрович Мажухин. Минутку. Ну, вроде лучше вашему дяде. Сознание пришел. Уже перевели его из реанимации в общую палату. Ой, девушка милая, я вам так признателен!» Через сорок минут Лёня подъехал к больнице, выяснил, в какой палате находится Мажухин, и поднялся в отделение. Врачи уже разошлись по домам. В отделении царило вечернее оживление». Ходячие больные фланировали по коридору и флиртовали с сестрами. К лежачим проникли посетители. Леня наткнулся на дежурную сестру, симпатичную высокую брюнетку. Та решила проявить строгость и заявила, что приемные часы закончились. — Мне только на дядю взглянуть, — взмолился Маркиз. — Любимый дядя едва не погиб, только из реанимации его перевели. Я хоть узнаю, не нужно ли ему чего. — Фамилия? — Мажухин. — Ладно, только недолго. Он еще очень слаб. — Хорошо, я недолго. Только вы ему не говорите, кто пришел. Пусть для него это будет сюрпризом. Ему всякие сюрпризы противопоказаны. Сестра первая вошла в палату, подошла к койке возле окна и спросила. — Мажухин. — Как самочувствие? — Больной при виде симпатичной сестрички... Придал себе бодрый вид и заявил, что чувствует себя неплохо. «Ну, тогда поговорите с посетителем». При этих словах Мажухин явно заволновался. «Что еще за посетитель?» «Племянник. Только он вам просил не говорить». «Племянник?» — недоуменно переспросил больной. «Нет у меня никаких племянников». Но ну, сестра уже ушла». А на ее месте появился мужчина лет тридцати пяти, с приятной, но не запоминающейся внешностью. «Здравствуй, дядя», — проговорил он, садясь на стул рядом с койкой. «Ты еще кто такой?» Мажухин сделал попытку скрыться под одеялом. «Нехорошо, дядя, нехорошо. Мог бы меня и запомнить. Если бы не я, лежал бы ты сейчас, дядя, не здесь, а в городском морге». «Это ты, что ли, в гостинице был?» — вспомнил, наконец, Мажухин. «Ну вот, слава богу, вспомнил. Если бы я не выбил у тебя стакан с отравленным соком, пришел бы тебе конец. И если бы я не спугнул киллера, он бы тебя в любом случае добил». «Ну да, ну да, спасибо», — кисло протянул Мажухин. «А сейчас ты, что тебе от меня нужно?» «Поговори, дядя, поговорить». «О чем это?» — в голосе Мажухина прозвучало недоверие. «Об одном дне двенадцать лет назад, когда ты, дядя, работал водителем машины скорой помощи и ездил по вызову в безымянный переулок недалеко от Мойки, Мажухин, который прежде выглядел не лучшим образом, еще больше побледнел, глаза его расширились. «Ничего не знаю», — пролепетал он. «Вообще мне еще нельзя долго разговаривать». «Вот и не тяни», — оборвал его маркиз. «Чем скорее ты мне все расскажешь, тем скорее я уйду. И не забудь, я тебе жизнь спас. Так что уж пять минут разговора я всяко заслужил». «Да я и не знаю почти ничего», — все еще мялся Мажухин. «Я там был человек посторонний». «Вот тем более. Значит, тебе нечего бояться». «Ага, как же?» «Ну, ладно. Я тогда работал на станции скорой помощи водителям. Ну, да ты знаешь. И был у нас один фельдшер. Подозрительный такой. Звали его Гена. Из блатных, что ли? Иногда мы с ним ездили на левые вызовы». «Что еще за левые вызовы?» «Ну, раны огнестрельные». «Оказать помощь и чтобы никуда не сообщать». «Или передоз». «Понятно». Платил Гена за такие вызовы прилично, но, сам, видно, гораздо больше имел. «Ну вот, подошел он ко мне в тот день и говорит, «Надо съездить по одному адресу, только чтобы никто про это не знал». «Ну, надо так надо». «Приехали мы в тот переулок». Гена мне и говорит, «Бери носилки». Нужно человека одного вынести. Нужно так нужно. Взял я носилки, вошли мы в дом. Гена консьержке сказал, в какую квартиру. Только мы в ту квартиру не поднялись, а прошли через парадную. И в закутке за лифтом ждал нас пожилой мужчина. Не раненый и не больной, только нервный очень. Мы с Геной носилки разложили, человек тот на них лег, Гена его простынкой накрыл и маску надел кислородную. Вынесли мы его из дома мимо той же консьержки, загрузили в машину и поехали. Как только от дома отъехали, пассажир наш сносилок слез и Гену спрашивает, «Куда мы сейчас едем?» А Гена ему, «Куда надо, туда и едем». А мне он еще до того сказал, что мы, как больного заберем... Не прямо к себе на станцию поедем, а сперва на обводный канал, где склады большие, еще дореволюционные. Я, значит, ничего не спрашиваю, прямо к тем складам еду. Когда ехали, Гена пассажиру нашему говорит. Вот, мол, и приехали. Тот ему... Почему такое место странное? Мы, говорит, с твоим шефом не так договаривались. А Гена ему... «Вот с шефом сейчас обо всем и поговоришь, а я человек маленький, что мне велели, то я и делаю». Пассажир нервничает, не хочет идти, а Гена ему «Кончай, дядя, волну гнать!» «Раньше думать надо было, а сейчас пошли, если не хочешь, чтобы я тебя силком тащил». В общем, вышли они вдвоем из машины, подошли к воротам, постучали. Ворота приоткрылись, пассажир туда вошел и Гена за ним. А мне велел ждать. Ну, я припарковался в сторонке, сижу себе. Проходит минут двадцать. Выходит Генка встрепанный весь излющий как собака. А я еще спрашиваю, где тот-то? А он как рявкнул: «Не твое дело, и вообще забудь, что его видел». Потом вроде успокоился маленько и велел мне на этот раз ехать на станцию, чтобы, говорить никому ничего не рассказывать. Мол, ездили на Суворовский проспект, да только зря прокатались. Ложный вызов оказался. И денег мне дал. Много. Гораздо больше, чем в прежние разы. Это сказал замолчание. А я потом долго еще того пассажира вспоминал, как он не хотел из машины выходить. А что гена? А гена на следующий день пропал. Не вышел на работу и по телефону не отвечал. А через два дня выясняется, что попал он в аварию со смертельным исходом. Машина во враг свалилась, бензобак взорвался, остались от гена одни головешки. Так и хоронили в закрытом гробу. А какие-то типы криминальные там крутились. Все про гену расспрашивали. Я тогда тоже решил на всякий случай работу поменять. Сперва таксистом устроился, а потом один знакомый парень предложил бизнесом заняться, подержанные машины ремонтировать и продавать. Тут мне как раз пригодились те деньги, что Гена дал. Дело у нас хорошо пошло, так что через два года я уже сам машины не чинил, только финансами занимался. Так и пошло. А потом вообще в Тверь переехал. Жена у меня там образовалась. Встретил хорошую женщину. Детишек у нас двое, а тут такое...» Мажухин пригорюнился. Тут дверь палаты открылась, на пороге появилась сестричка и строго проговорила. «Эй, племянник, пора и честь знать. Вы своего дядю не жалеете, ему так долго разговаривать нельзя. Ухожу уже». Леня наклонился и сказал Мажухину на ухо, чтобы был поосторожнее пару дней. «А там уж все как-нибудь разрешится». «Да понял уже», — вздохнул Мажухин. «Мне еще детей вырастить надо». Ухо подъехал к дому в безымянном переулке в третьем часу ночи. В это время все законопослушные граждане спят особенно крепким сном, и разбудить их трудно. Именно поэтому всевозможные злоумышленники, те, кого поэтичные французы называют «фаворитами луны», Назначают на это время свои операции. Ухо припарковал машину в квартале от дома, где двенадцать лет назад разыгралась драма, главную роль в которой исполнил ювелир Чурленис. «Мы действуем, как договорились», — сказал маркиз, и Ухо кивнул. Из своего дежурного чемоданчика Лёня достал одноразовый костюм из тонкой ткани, вроде тех, которые надевают криминалисты на месте преступления. Только костюмы криминалистов обычно белые или светло-зеленые. Ленин же был темно-серым. Того цвета, который почти не заметен блеклой Петербургской ночью. Этот костюм Леня натянул поверх своей обычной одежды, взял в руку чемоданчик и мягкой, пружинистой походкой направился к дому. Но не к дому номер 12, в котором жил бесследно пропавший Велир а к соседнему, дому номер десять, куда в роковой день вошли двое работников скорой помощи с носилками. Маркиз не сомневался, что именно через этот подъезд они вынесли Чурлениса и хотел пройти весь этот путь, который двенадцать лет назад проделал ювелир. На двери дома номер десять был установлен домофон, но Леня не собирался им пользоваться. В его планы не входило будить жильцов дома, особенно консьержку. В нескольких шагах от подъезда он увидел расположенное на уровне тротуара подвальное окошко. Опустившись возле него на колени, Леня достал из чемоданчика бесшумный стеклорез, но в последний момент заметил, что окно приоткрыто. Тихонько толкнув створку, он открыл его шире и соскользнул в темноту подвала и едва успел увернуться от неожиданного удара. К счастью, у Лени были очень хорошо развиты рефлексы, и он перехватил руку неизвестного, уже занесенную для нового удара. Глаза Маркиза уже привыкли к полутьме, и он разглядел рослого детину с опухшей, заросшей до глаз физиономией, сжимавшей в руке ножку от стола. Густая поросль на лице... Давно немытые волосы и соответствующая одежда выдавали в нем обыкновенного бомжа. Детина тяжело с хрипом дышал и пытался ударить маркиза своей импровизированной дубинкой. Маркиз провел простой, но эффективный прием, которому его много лет назад научил коллега по цирку. Заломив руку бомжа за спину, он отнял у него дубинку и отшвырнул его в угол подвала. «Ты кто?» — пропыхтел бомж, поднимаясь с пола и потирая ушибленный бок. «А ты кто?» — в полголоса отозвался маркиз. «Я-то известно кто. Я Степаныч. Меня тут каждая собака знает. Я в этом подвале третий год живу. И никому от меня, между прочим, никакого беспокойства. Наоборот, только порядок, потому как я крыс гоняю и кошек бездомных». А вот ты, я так думаю, вор-домушник. И одет как надо, и время выбрал самое подходящее. Наверняка хочешь какую-то квартирку обнести. А мне от этого одни неприятности рисуются. Ты квартирку обнесешь и поминай, как звали. А после тебя здесь менты появятся, все вверх дном перевернут» и все мое жилище пойдет прахом. А я тут так хорошо обустроился. Действительно, Леня разглядел в дальнем углу подвала несколько ящиков, пару одеял и даже настоящий спальный мешок. Похоже, бомж расположился здесь всерьез и надолго. — Не волнуйся, Степаныч, — заверил он бомжа. — Я никакого беспокойства тебе не причиню, ежели, конечно, ты сам не будешь шуметь. И квартиру грабить я не собираюсь. — А что ж тогда тебе нужно? — недоверчиво осведомился бомж. — Какого ж лешего ты в мой подвал залез? Да еще в самое что ни на есть воровское время. — А я, Степанович, археолог-спелеолог. — Кто? — удивленно переспросил бомж. — Археолог-спелеолог. Изучаю городские подвалы и тайные ходы. «По моим сведениям, из этого подвала можно попасть в соседний дом. Я этот проход найду, занесу его в свой план, и больше мне ничего не надо». «Правда, что ли?» «Так я тебе этот ход сам покажу. Тебе и искать ничего не придется». «А в таком случае я тебе еще и денег дам». «Ну, смотри, не обмани». С этими словами бомж пошел в дальний конец подвала и подвел Леню к груди ломаных ящиков. Раскидав эти ящики, он показал неприметную деревянную дверцу. «Вот тут вот он как раз и есть, тот самый проход, про который ты говоришь». Бомж со скрежетом отодвинул засов и открыл дверцу. За ней обнаружился короткий коридор со сводчатым потолком – из которого вела наверх лесенка с железными ступенями, в конце коридора виднелась вторая дверь, запертая на висячий замок. «Вот эта вот лесенка в десятый дом ведет, который прямо под моим подвалом, а вот та дверь — в подвал соседнего, двенадцатого дома». «Вот туда мне и надо», — оживился Маркиз и направился в конец коридора». «Ты же сказал, что только поглядишь на этот ход и уйдешь», — заныл бомж, догоняя маркиза. «Конечно, погляжу и уйду. А пока что я ничего не вижу, кроме двери до да замка. А может, за ней и нет ничего?» «Как же нет, когда есть?» Бомж опередил Леню, подцепил висячий замок пальцем и ловко сковырнул его. «Видимо, замок висел здесь для видимости». За дверью обнаружился еще один подвал, еще более темный и затхлый, чем первый. «Вот это мы уже под двенадцатым домом», — сообщил Бом за завзятого экскурсовода. «А как же сюда люди попадали?» — спросил его Маркиз. «Тут же никакой лестницы нет». «Это сейчас лестницы нет», — неохотно согласился Степаныч. «Ее лет десять назад сломали...» И ход заложили. — А кроме лестницы здесь есть этот... Э, вроде как лифт, на котором прежде дрова в квартиры поднимали. Или, к примеру, картошку. — Лифт? — переспросил Маркиз, изображая недоверие. — Что-то я никакого лифта тут не вижу. — Что ж ты думаешь, он такой, как теперь делают? С дверями и кнопками? — — Нет, парень, он не такой. Он ведь не для людей, а только для дров и для других хозяйственных надобностей. — А мне кажется, что ты заливаешь, — возразил Леня. — Нет тут никакого лифта. — Ты что же, мне не веришь? — возмутился бомж. — А людям вообще можно верить только в самых исключительных случаях. — Ну так смотри. Бомж подошел к стене которая, на первый взгляд, ничем не отличалась от остальных, и сдвинул ее в сторону. Оказалось, что часть стены — это большая доска, сдвигающаяся, как дверь купе. За ней обнаружился темный квадратный пролом в стене, откуда потянуло сквозняком. «Вот он!» «Тот самый лифт и есть», — гордо заявил бомж. «Как видишь...» Я тебе не соврал, поскольку не имею такой привычки. Так что эта экскурсия закончена. Пора рассчитаться по такси и разойтись. Подожди, Степаныч. Я еще хочу этот лифт обследовать, — ответил маркиз, заглянув в проем. Интересно мне, как он устроен. Никогда раньше такого не видел». Ты же обещал, что только посмотришь и уйдешь. И денег мне заплатишь. Насчет денег можешь не сомневаться. Денег я тебе дам. Но лифт я все же обследую. Маркиз протянул бомжу пару купюр. Тот уставился на них с благоговением. Таких больших денег он не видел очень давно, а может быть и никогда. — Лады? — осведомился Леня. — Нет вопросов. Степаныч преданно ел его глазами, как новобранец генерала. — За такие деньги я тебя, мил человек, готов до самого утра по подвалам водить. — Водить меня никуда не надо. Дальше я сам. — А ты забудь, что со мной встречался. — Уже забыл. И бомж исчез в глубине подвала. Маркиз проводил его взглядом и огляделся. Теперь он знал, как двенадцать лет назад... Исчез из своей квартиры ювелир Чурленис. Он спустился на кухонном лифте до квартиры Щеглова. Мог бы спуститься и прямо в подвал, но он был человек пожилой, в плохой физической форме. Из квартиры Щеглова Чурленис пришел в подвал, через подвал, в соседний дом. Оттуда его вынесли на носилках двое сообщников и увезли на машине скорой помощи.